У Лилиан не было времени собраться с мыслями. Явилась сестра и позвала ее к Далай-Ламе. От профессора пахло хорошим мылом и специальным антисептическим бельем. «Я видел вас вчера вечером в горной хижине», — начал он холодно. Лилиан молча кивнула. «Вы знаете, что вам запрещено выходить?» «Конечно знаю». Бледное лицо Далай-Ламы приобрело на секунду розовый оттенок. «Значит, по-вашему все равно, подчиняетесь вы этому или нет». «В таком случае мне придется просить вас оставить санаторий. Быть может, вы подыщете себе другое место, которое будет больше соответствовать вашим вкусам». Лилиан ничего не ответила. Ирония Далай-Ламы обезоружила ее. «Я говорил со старшей сестрой», — продолжал профессор, который воспринял ее молчание как выражение испуга. «Она мне сказала, что это уже не в первый раз». Она вас неоднократно предупреждала, но вы не обращали внимания. Подобные вещи подрывают нравственные устои санатория. «Понимаю», — прервала его Лилиан. «Я покину санаторий сегодня же вечером». Далай-лама был ошарашен. «Это не так уж спешно», — ответил он, помедлив. «Вы можете обождать, пока не подыщете себе что-нибудь другое. А может быть, вы уже подыскали?» Нет. Профессор был несколько сбит с толку. Он ожидал слез и просьб еще раз попытаться простить ее. «Почему вы сами разрушаете свое здоровье?» — фролин Дюнкерк спросил он наконец. «Когда я выполняла все предписания, мне тоже не становилось лучше». «Да разве можно не слушаться только потому, что вам вдруг стало хуже?» — сердито воскликнул профессор. Это глупость гибельная для вас», — продолжал бушевать Далай-Лама, считающий, что, несмотря на суровую внешность, у него золотое сердце. «Выбросьте эту чепуху из вашей хорошенькой головки!» Он взял ее за плечи и тихонько встряхнул. «А теперь идите к себе в комнату и с нынешнего дня точно выполняйте все предписания». Движением плеч Лелян освободилась от его рук. «Я все равно нарушала бы предписание», — сказала она спокойно. Поэтому я считаю, что мне лучше уехать из санатория. Разговор с Далай-Ламой не только не испугал ее, но наоборот укрепил ее решимость. Он, как ни странно, уменьшил ее боль за Бориса, потому что у нее вдруг не оказалось выбора. Она почувствовала себя так, как чувствует себя солдат, который после долгого ожидания получил, наконец, приказ идти в наступление. Пути назад не существовало. Неотвратимое уже стало частью ее самой, подобно тому, как приказ о наступлении уже содержит в себе и солдатскую форму, и грядущую битву, и, быть может, даже смерть. Не создавайте лишних хлопот, бушевал Далай-Лама, ведь здесь нет другого санатория. Куда же вы денетесь? Он стоял перед ней, этот большой и добрый бог санатория. Становясь все нетерпеливее, он предложил ей уехать а эта упрямая кошка поймала его на слове и ждет, чтобы он взял его обратно. «Наши правила, а их совсем немного, установлены в ваших же интересах», — горячился он. «Для чего бы мы докатились, если в санатории царила анархия? А как же иначе? Ведь здесь же не тюрьма! Или вы другого мнения?» Лилиан улыбнулась. «Я согласна с вами», — сказала она. «Теперь я уже не ваша пациентка». «Вы можете опять говорить со мной как с человеком, а не как с ребенком или с арестантом». Чемоданы были упакованы. «Уже сегодня вечером», — думала Лилиан, — «горы будут далеко позади». Впервые за много лет ее охватило чувство безмерного, смутного ожидания. Она ждала ничего-то несбыточного, не ни чуда, которого надо дожидаться годами. Она ждала того, что произойдет с ней в ближайшие несколько часов». Прошлое и будущее пришли в неустойчивое равновесие. Лилиан чувствовала не одиночество, а отрешенность от всего. Она ничего не брала с собой и не знала, куда едет. Она боялась, что Волков придет опять. И в то же время желала увидеть его еще раз. Вдруг за дверью послышались царапания и тихий лай. Лилиан открыла. В комнату вбежала овчарка Волкова. Собака любила ее и часто приходила без хозяина, но сейчас Лилиан решила, что Борис с умыслом послал к ней собаку. Однако Волков не появлялся.